Глава 18. Весточка скрыта. На краю мира. Добрые вести дают о себе знать тихо. После долгих раздумий я решил не ехать на Крит. Примерно за неделю до отъезда в Грецию ко мне с полным пакетом еды явилась бывшая Крита Кана и принялась готовить ужин. За едой мы почти ни о чем не говорили. Но после того, как с ужином было покончено и посуда перемыта, я объявил, что не смогу поехать с ней. Для девушки, похоже, мои слова не стали неожиданностью. Скорее, она восприняла их как нечто само собой разумеющееся. Зажав пальцами коротенькую челку на лбу, она сказала, «Жаль, конечно, что вы не едете со мной, Акада-сан. Но что сделаешь? Ничего страшного. Я поеду на Крит одна. Не беспокойтесь обо мне». «Ты уже собралась?» «Все, что нужно, готово. Паспорт есть, билет на самолет забронировала, дорожные чеки, чемодан. Хотя какой у меня багаж?» «А сестра что говорит?» «Мы с ней очень дружим, поэтому нам обеим очень тяжело расставаться надолго. Но Мальта сильная и умная, и хорошо знает, что для меня лучше». Она взглянула на меня. На лице ее была спокойная улыбка. «А вы считаете, вам будет лучше здесь одному?» «Может быть». С этими словами я встал и включил чайник, чтобы вскипятить воду для кофе. «Мне так кажется. Понимаешь, я вдруг понял, что могу уйти отсюда, но не убежать. Это просто невозможно, как бы далеко я не уехал. Вот тебе, думаю, на Крит ехать стоит. Ты ведь, что ни говори, рассчиталась с прошлым и собираешься начать новую жизнь». «А я другое дело». «Это верно, из-за Кумикасан?» «Наверное. Будете дожидаться здесь, пока она вернется?» Облокотившись о раковину, я ждал чайник, но вода упорно не закипала. «Честно сказать, не знаю, что делать. Зацепиться даже не за что. И все-таки понемножку я начинаю понимать, надо что-то делать». «Сидеть просто так и ждать кумика бестолку. Если я хочу, чтобы она вернулась, надо во многом разобраться. Самому». «Но что же делать? Вы и сами еще не знаете». Я кивнул. Кажется, окружающая мало-помалу начинает принимать очертания. «Должна же быть какая-то связь, хотя еще много неясного. Так просто здесь не разобраться. Надо подождать, пока еще немного» не прояснится. Сестра Мальты Кана задумалась, ровно сложив руки на столе. «Но это же так нелегко — ждать!» «Да уж, наверное, — сказал я. Вполне, может быть, все окажется куда круче, чем я сейчас думаю. Ждать здесь непонятно чего, когда ничего толком не понятно. По правде говоря, можно было бы бросить все и уехать с тобой на Крит». Забыть обо всем и начать жить заново. Для этого я и чемодан купил, на паспорт сфотографировался, вещь собрал. Мне в самом деле хотелось уехать из Японии, но я никак не могу избавиться от предчувствия или ощущения, что от меня что-то требуется именно здесь. Вот откуда это. Не могу убежать. Сестра Мальты Кана молча кивнула головой. На первый взгляд история банальней не придумаешь. Жена завела любовника и ушла из дома, заявляет, что хочет развестись. Как говорит набор Тая, такое часто бывает. Тут без лишних раздумий и рвануть бы с тобой на крит, забыть про все и зажить по-новому. Как бы не так. На самом-то деле история только кажется такой простой. Это и мне, и тебе понятно, так ведь? и мальть, понятно, может быть, и набору ватая тоже. Во всем этом есть что-то, чего я не знаю, и мне хочется как-нибудь раскопать это, вытащить на свет». Готовить кофе я передумал, выключил чайник, снова сел за стол напротив сестры Мальта Кана и посмотрел на нее. «Я бы вернул кумика, была бы возможность» сам вернул бы ее обратно в этот мир. Не выйдет, что ж, значит, я и дальше буду терять себя, лишаться своего я. Вот что я постепенно понял, хотя пока еще смутно все это представляю. Взглянув на сложенные на столе руки, сестра Мальты Кана подняла на меня взгляд. Крепко сжала ненакрашенные губы и, помолчав, сказала. — Вот потому-то я и хотела увезти вас с собой на Крит, Акадасан. «Чтобы я ничего здесь не делал?» Девушка едва кивнула в ответ. «Но почему?» «Потому что это опасно», — проговорила она тихо. «Здесь опасное место. Сейчас еще можно перемотать назад и поехать на Крит. Там мы будем в безопасности». Рассеянно, глядя на совсем новое, без краски и накладных ресниц лицо Криты, я на какой-то миг перестал понимать, где нахожусь. Сознание вдруг будто плотно окуталось густым туманом. Я потерял сам себя, не чувствовал, не ощущал. «Где я? Куда я попал?» — подумал я. «Что вообще я здесь делаю?» «Кто эта женщина?» И сразу же наваждение кончилось. Я сидел у себя на кухне за столом. Вытер пот кухонным полотенцем, голова немного кружилась. «Что с вами, акада -сан? — взволнованно спросила бывшая Крита Кана. — Ничего, все в порядке, — отозвался я. — Не знаю, сможете ли вы когда-нибудь вернуть Кумика-сан, но если даже получится, нет гарантий, что вы с ней будете счастливы, как прежде. Во всяком случае, так, как раньше, уже, верно, не будет. Вы думали об этом, Акада-сан? Я уткнулся лицом в сплетенные пальцы рук, потом расцепил их. В округе не было слышно ни звука. Я снова погрузился в себя. Думал. Того, что произошло, уже не исправить, и того, что было, не вернешь, как ни старайся. Это вполне может быть, даже очень может быть. Но есть вещи, которые одним только возможностям и вероятностям не подчиняются.